Однако не ищите на горах и в долинах этих младенцев, ибо многознающие чада уже убиты и убиты в наших стенах. И точно как те чадо из пророчеств, вид они имели людей уже возросших, и они были четырехлапами, порождениями прорицаний, призраками и теми зародышами, которые должны были пророчествовать, из матерного чрева, изрыгая магические пения. Все это было предписано, вы поняли? Предписано, что великие возмущения случатся в сословиях, в народах и в храмах, что подымутся пастыри злодейские, распутные, наглые, невоздержные, злостолюбивые падкие до благ, копители богатств, прознословные, напыщенные, гордые, алчные, строптивые, погрязшие в пороках, искатели тщеславия, неприятели Евангелия, готовые отринуть узкие врата, презреть истинное слово, и от них прибудет в небрежении любая тропа набожности, и не раскаются в грехах». И через них посреди народов станут селиться неверие и братняя злость, и преступность, и черствость, и зависть, и безразличие, и воровство, и винопийство, и излишество, и похоть, и плотский разврат, и любодеяние, и все другие пороки. Прекратятся сострадания, милосердие, миролюбие, нестяжание, сочувствие, соболезнование, умение плакать. Продолжать ли, или вы сами уже узнали себя самих, вы, кто слушаете меня сейчас, иноки здешнего аббатства и приезжие важные гости?» В повисшей над залой тишине прозвучало шуршание. Это кардинал Бертран йорзал на своем седалище. Надо отметить, подумал я, что Хорхе воистину крупнейший проповедник. И как положено, он не разбирает важной публики от неважной, бичует собратьев, не щадит и гостей обители. И я не знаю, чтобы мог отдать в такую минуту, только бы проведать, что делается сейчас в голове у Бернарда или у жирных авиньонцев. И вот тут-то наступит миг «Именно в этот миг оно наступит!» — грянул вдруг Хорхе. «Антихристово-богохульное появление этой обезьяны, каким он старается быть, Господа Пресвятого нашего! Вон и времена, которые уже времена сегодня, захвачены будут все существующие царства, и будет голод» и будет жажда и скудная жатва, и зимы великой злобы, и дети он их времен, которые уже сегодня не найдут того, кто бы руководствовал их хозяйством и хранил бы в надежном месте их запасы, и их начнут притеснять на торговле купли и продажи. Тогда блаженны те, кто уже не будет жить, и те, кому живя, «Приведется выжить. Тут придет человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого святынею, со своими ложными достоинствами, которыми подчиться ввести во грех и в обольщение всю вселенную и возобладать над праведными. И Сирия рухнет и оплачет своих сыновей». И Киликия сумеет держать главу, лишь пока не появится тот, кто призван судить её. и черь Давидова подымется от трона роскошности своей, дабы испить из чаши горечи».